«Господин комиссар», — печально заговорил Ройзен, — «я протестую против такого обращения. Это же урон моему делу, я серьезный часовщик, и вдруг за мной является полиция? Что подумают соседи?» «Часы нашли?» — спросил комиссар Убюсси. Тот утвердительно кивнул и протянул начальнику золотые часы на изящной цепочке. «Отлично!» Дойка слуги графа и вези его сюда. Я буду жаловаться, твердил Ройзен из-под лобья касясь наполицейского. У меня есть знакомые. Не сомневаюсь, усмехнулся комиссар. Садитесь, Ройзен, и расскажите нам, коим образом вы оказались причастны к зверскому убийству графа Кавалевского. Часовщик позеленел и скорее рухнул, чем. Сел на стул. «О, господин комиссар, понимаю, вы веселый человек, и я сам люблю иногда пошутить!» Папиен молчал, крепко сжав губы. «Так вы по поводу этих золотых часов!» догадался Ройзен. «Уверяю вас, я никогда... Я честный человек!» «Ну да, ну да, да!» хмыкнул Папиен. А скупка Крадинова просто увлечение. Да когда это было? Запричитал Ройзен театрально, воздев в потолку руки. Вы же знаете, я давно не занимаюсь такими делами. У меня часовая, мастерская, я чинюч часы, клянусь вам. Если тебя давно не ловили, это не значит, что ты перестал заниматься такими делами. Холодно сказал комиссар. Короче, ты мне говоришь. Все, что тебе известно про ходики, без утайки. Если пойму, что ты тут ни при чем, я тебя отпущу. Но...» Ройзен посмотрел на лицо Папиона, понял, что тот не оставит его в покое и смирился. Утром ко мне пришел один человек. «Э, нет-нет-нет, так не годится», — перебил его полицейский. «Имя, фамилия, где живет и так далее». — Тот человек живет в соседнем доме на последнем этаже, — ответил Ройзен, часто-часто мигая. — Это Гюстав Ансеваль, мелкий чиновник, который, как я думал, никак не связан с... Часовщик осекся. — Дальше. — Мужчина принес мне часы и попросил взглянуть на них, потому что они не шли. Я, само собой, счел нужным... поинтересоваться, откуда у простого чиновника такая дорогая вещь? Ансевальд засмеялся и сказал, что вчера вечером нашел их в Булонском лесу в пруду. Увидел, что у самого берега что-то блестит, ну и... — В пруду? — озадаченно переспросил комиссар. — Да, так он сказал. Я пообещал ему посмотреть, что с часами... Ройзен глубоко вздохнул, и самый интересный комиссар — «В них действительно была вода!» «Хотя, по правде сказать, я ни минуты не поверил в рассказанную Ансевалем историю», — добавил часовщик быстро. Попийон задумал соборование пальцами по столу, Ройзен терпеливо ждал. «Тот чиновник не упоминал? Может быть, он нашел что-то еще в замечательном пруду?» Где можно выловить часы массивного золота?、М? Наконец спросил езвительно комиссар. Ничего такого сосед не говорил, пробурчал Ройзен, искоса глядя на собеседника. Но на мизинце у него был золотой перстень. Раньше я такого у него не видел. Любопытно. Уронил комиссар и снова замолчал. Потом, уловив, За дверями звук шагов поднял голову. В сопровождении Бюсси в кабинет вошел Николай Савилев. Так быстро? Только и мог вымолвить папион. Я решил, что вы уже что-то нашли и сразу же после вашего звонка поспешил сюда, а вашего посланца встретил по дороге, объяснил слуга. Надеюсь, не расстроил ваши планы. Нет, нет, конечно. Прошу вас, месье. — Посмотрите сюда. Вы узнаете эти часы? — Да. — едва слышно вымолвил коммердинер графа и перевел взгляд на Ройзена. И хотя в голове Савельева вроде бы не было никакой угрозы, часовщик на всякий случай отодвинулся подальше. Нет, — Нет-нет, мсье Исаак Ройзен не убийца, — отозвался комиссар. — Итак, Бюсси. Тебе новое поручение. Отведи обоих к Сегену, пусть запротокалируют их показания по всей форме. Сам вернешься туда, где лавочка нашего свидетеля, и поищешь мсье Ансевалья, который живет в доме номер семнадцать. Быстро подсказал Ройзен. Вот именно. Если того там нет, что вполне вероятно, а ты ищешь его где угодно и привезешь ко мне. Кстати. У месье на мизинце любопытное кольцо? Разследи, чтобы он не скинул его по дороге. Ступай. Так что часы, в самом деле, убитого графа? Вы не лгали мне? Недоверчиво спросил часовщик, затем украдкой покосился на Савельева, который смотрел в угол и молчал. Скажите, ведь в газетах напишут, что часы принесли ко мне? Нельзя ведь сразу дать мой адрес, мол, за умеренную цену ремонт любой сложности. Спросите кого хотите, я лучший часовщик. Мы даем газетчикам только ту информацию, которую считаем необходимой, сказал папион, прячу улыбку. Но вам ничто не мешает поведать прессе о часах и предложить свои услуги. Чем черт не шутит, может даже ваше фото публикуют, прям на первой полосе. — Все-таки вы свидетель. — Не нужно на первой, — рассудительно возразил Ройзен. — Вон, портрет господина графа уже опубликовали на первой. Много ли ему от того счастья? Савельев потемнел лицом и сжал губы. — Меня вполне устроит фото на третьей полосе комиссар. Совсем маленькое, честное слово. Попион свирепо глянул на Бесси. И тот поторопился увести обоих свидетелей. Комиссар погрузился в размышления. Итак, убийца очень скоро понял, что вещи, которые он похитил в графском доме, прямиком приведут к нему, поэтому поспешил от них избавиться. Почему бы в самом деле не бросить их в пруд? Если так, не исключено, что где-то там по соседству... Валяется и фарфоровая фигурка, изображающая урок музыки, и ключ от черного хода тоже...